Глава 38 Утром, когда я умывалась, прилетело сообщение от Попова. «А элиты Кропченкиной нет». В ту же секунду трубка зазвонила. Я подавилась зубной пастой и ответила. «Привет». Андрей завёл светскую беседу. «Как дела? Переходи сразу к делу», — велела я. Попов вздохнул. «Трудно с тобой, никакого воспитания. Ты должна ответить. Прекрасно. А как ты, Андрюша, поживаешь? Как тебе спалось?» Вот тогда я могу ответить. Спасибо, Вилка, в целом все хорошо, а по отдельности фигово. Придавить подушку у меня не получилось. Степан велел найти Айлиту Крапченкину. Зная, что память у тебя девичья, напомню, эти имя и фамилии указаны в рукописи Чернова последними. Встреча с дамой потрясла шофера до глубины его печени. Но он не сообщил, почему. На смену моей девичьей памяти пока еще не притопал старческий склероз, ответила я Попову. Помню про элиту. Но зачем она нам сейчас? Теперь-то я понимаю. Савелий и Анастасия поехали в Товарово по указке Никиты. Жена согласилась на предложение Меркулова о серии заданий и погибла. Сразу после смерти Насти Меркулов уехал жить в другой посёлок, а теперь обитает за границей. В России не появляется конец истории. Но остались вопросы, напомнил Андрей. Я вытерла лицо полотенцем. Согласна, вот только после последнего общения с Ириной Рябовой, которая втянула нас в эту историю, желание получить ответ у меня испарилось. «А у Степана нет», — сказал Попов. «Поэтому я искал Аэлиту Крабченкину, но не нашел таковую. Женщины с таким именем есть, а фамилия редкая. В Москве прописана лишь одна Крабченкина, но ее имя Иаиль. Она мастер по маникюру. Сведений об отце нет, покойная мать работала уборщицей в храме». Я предположил, что мамаша была верующей, назвала дочь по святцам. Заглянул в перечень православных имен, и точно, есть там и Аиль, женщина из племени Кинеев, дружных с израильтянами. Она жестоко убила сисару военачальника ханаанского войска. По этой причине и закончилась война между израильтянами и ханаанами. Я вернулась в спальню. Я не сильна в древней истории, но вроде убийства, о котором ты говоришь, произошло не одно тысячелетие тому назад. Сия дама воткнула в висок Сесару Кол. «Ты читала Библию?» — изумился Попов. «Нет», — призналась я. «Когда мы со Степаном ездили последний раз отдыхать, я видела в музее картину Якопа Амигони. И Аиль, и Сесара. Нам попался отличный экскурсовод, все объяснил. А Библию надо, наконец, прочитать. Без ее изучения невозможно понять мировое искусство». Попов продолжил. «Я позвонил женщине сказал, здравствуйте, Иаиль. Она ответила по паспорту, это мое имя, но прошу, вас лучше зовите меня Аэлитой. Вот так. Нашел я, кого надо. Договорился, что ты встретишься с ней в кафе розовый Буратино. Надо же так обозвать ресторанчик, захихикала я. Мальвина, девочка с голубыми волосами, никого не смущает. Чем деревянный мальчик розового цвета хуже? Спросил Попов. Возьми наличные, а Аэлита готова побеседовать только за гонорар. Кафе оказалось неуютным. Напоминало советскую столовую. Квадратные столы без катерти или клеенок. В центре лоток с солью перцем. Сидеть пришлось на жестких пластмассовых стульях, а еду брали сами посетители. Я взяла старый битый поднос, сделала пару шагов и очутилась напротив толстой тетки в белом халате. «Из супов сегодня борщ по-московски, лапша куриная», — хмуро сообщила она, поправляя на голове колпак из накрахмаленной марли. «Вам порцию или половину?» «Спасибо», — поблагодарила я. «Лучше второе съем». «А мне целую лапшу», — заказала Айлита и повторила. «Целую. В прошлый раз не долили». «Шикуешь?» — ухмыльнулась дама с половником. «Сейчас живо свои деньги прожрёшь и придёшь в долг просить. На второе котлета с гречей, макароны по-флотски». Я чуть не заплакала от умиления. «Время в кафе замерло в прошлом веке. Котлета с гречей». «Любимое блюдо, первоклашки, вилки в школьной столовой. Но сейчас я не готова его попробовать, удовлетворюсь компотом из сухофруктов». Взяв стакан с мутной жёлтой жидкостью, в которой плавало три разваренных кусочка яблока и нечто похожее на грызок груши, я села на стул, положила на стол руки и ощутила, что поверхность липкая. Теперь, едва не зарыдав от приступа ностальгии и прогнав из памяти семилетнюю вилку, которая отчаянно завидовала Насте Тихоновой, потому что та могла купить компоту, булку с маком, а у меня никогда не было ни копейки, я спросила у Аэлиты. «Где вы познакомились с Сергеем Черновым?» «Деньги вперед», — деловито сказала та. Я отбила подачу. «Покупать кота в мешке не мое хобби. Сначала рубли, потом информация». Не дрогнула Кропченкина. «Сначала деньги, потом стулья». Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» сохранил свою актуальность в эпоху дикого капитализма в России. Я вынула кошелек, а Элита внимательно смотрела, как из него появляются купюры. Потом схватила их и так быстро спрятала, что было невозможно понять, куда они делись. «Я честная девушка», — заявила Элита. «Вот объясните, почему, услышав фразу «я честный человек», у меня мигом возникают сомнения по поводу порядочности собеседника?» «Вы спросили, где я встретила Чернова», начала элита после того, как мы, наконец, завершили акт оплаты ее откровений. «Он ко мне домой пришел. Живу я в Товарове». Я не смогла сдержать удивление. «В Товарове? Но там давно никто не живет. Деревня вымерла». «Так и я зарегистрирована в другом месте», — помурщилась элита «Вы правы. В селе никого, кроме меня, нет. Фабрика закрыта, другой работы в округе не найти. Соседи разбежались кто куда, да, и было-то их. Всего две семьи. Вместе с нашей три. Остальные приезжали на работу. Моя мама была уборщицей. Тетя Лена сидела в бухгалтерии, а Екатерина Михайловна на складе чего-то делала. Когда предприятие закрыли, мамочка уже умерла. А я только школу окончила. Пошла учиться маникюр-педикюр делать. Дом у нас из двух комнат. Удобство во дворе, огород и куры. За всем мамуля следила. После того, как её похоронили, хозяйством никто не занимался. Соседки в Москву смотались. У одной там дочь, у второй сестра. Дома свои они на продажу выставили. Да кому их халупы нужны? После окончания курсов я решила в Москве на работу устроиться. Но нигде не брали. Видели областную прописку и рожи воротили. Типа «нам деревня зачем?». Потом мне одна девочка дала адресок бабушке, которая за 100 тысяч рублей прописывала у себя людей. Только не гастарбайтеров, россиян. У нее двушка в капотне, деньги огромные. Но я смогла их надыбать. Недавно только расплатилась с тем, кто их дал. Теперь считаюсь столичной жительницей. А в реале, в Товарове, как жила, так и живу. Наверное, неудобно жить в безлюдном селе, посочувствовала я. И страшно. А Элита сделала глоток компота. Мне еще повезло. Электричество почему-то не отключили, оплатить за него не надо, потому что официально света нет. А в реале он есть. И остановку рейсового автобуса не убрали. Автобус возил сотрудника фабрики. Раньше много людей там сходило утром, а вечером уезжала. Сейчас я одна. Водители меня знают, ждут, если я опаздываю, но это бывает редко. Аккуратно прибегаю. «Вверх!» — закричал кто-то. «Куда пирожные ставить?» «Слева пихай!» — ответил другой голос. Айлита Гурисна вздохнула. Я встала, купила по одной штуке каждого пирожного и поставила в центр стола. «Угощайтесь». «Спасибо!» Обрадовалась собеседница и схватила орешек с вареной сгущенкой. «А насчет того, что одной страшно? Да, верно, но потом привыкаешь. Я давно поняла. Никто ко мне не полезет. Все думают, что в Товарове никого нет. Только однажды вечером постучался мужчина. Имя назвал, паспорт показал. Сергей Петрович Чернов. Он спросил. «Вы тут давно живете?» Узнал, что с рождения и продолжил. «В ноябре на повороте авария случилась. Вы о ней слышали?» А схватила венгерскую ватрушку. «Ха, если кто о том происшествии знает, так это я», — ответила ему. «А вам зачем?» Чернов рассказал, что погиб его единственный друг. Он ищет человека, который видел ДТП. Приехал в Товарово специально вечером, чтобы люди уже с работы вернулись. А вокруг одни пустые нежилые избы. Только в моем окне свет горит. Дядька мне понравился. Видно, что не пьющий, одет нормально. В окно специально глянула. Машина у него дорогая. Я ему условия выдвинула. «Информация стоит денег, и никому ее передавать нельзя». «Он спорить не стал, вынул кошелек». «Глаз у меня алмаз. Осмотрю незнакомого и понимаю, можно с ним дело иметь или, ну, его куда подальше». «Никогда не ошибаюсь. Вот какой у меня талант есть, понимаете?» Я кивнула. «Говорить слух то, что я думала, сообщить о элите, что внешность обманчива, многие маньяки заманивают своих жертв в ловушку с помощью сладких речей». Да выглядят так, что никогда не заподозришь, что милый парень — жестокий убийца. Это сейчас произносить определённо не стоило. Очень довольная собой, Аэлита улыбнулась. «И вам расскажу. Вижу, вы добрая, нежадная женщина. Я считаю, главное, чтобы человек не жабился. Да и дело давно было, не страшно растрепать. Никому теперь то ДТП не интересно. Вы же мне дадите ещё денег за честный рассказ?» Я кивнула. «Конечно, говорите, вся внимание». Молодая женщина, вдохновленная моим согласием еще заплатить, начала повествование. Тот ноябрьский день у Аэлиты сложился неудачно. Хозяйка салона не заплатила ей за месяц работы, и попросила подождать до завтра. В кошельке у мастера по маникюру было пусто, да еще последняя клиентка припозднилась. Пришлось на полчаса задержаться после закрытия. Кропченкина очень боялась опоздать на последний автобус. Что есть сил, бежала от метро к остановке, поскользнулась, шлепнулась, разорвала джинсы. А когда, наконец, добралась до места, там шумел разгневанный народ. Оказалось, что автобус по непонятной причине укатил раньше. Неполученная зарплата, опоздавшая клиентка, падение на ледяном тротуаре, невозможность добраться до дома. Всё сложилось в ком жгучих неприятностей. а Элита никогда не хнычет но в тот момент, когда она подсчитывала все свои сегодняшние несчастья, неподалёку от неё притормозила новенькая дорогая иномарка. Из неё выпорхнула девушка с виду одних лет с Элитой. Она осмотрелась, вытащила мобильный и громко заговорила. «Котик, ну я тут, стою в грязи. Ты где?» Я, э-э, какой-то за магазин напротив. А, сейчас развернусь. В эту попу мира я зарулила впервые. Ну, извини, с детства живу в центре, станции метро не знаю. Все, несусь к тебе. красовица юркнула за руль и умчалась. А Элиту охватила свинцовая черная зависть. Ей так захотелось очутиться на месте этой девчонки, иметь свои колеса, шубку, жить где-нибудь в районе Арбата, в просторной квартире с ванной, туалетом, не знать станции метро. И, наверное, в кармане у той, что за зарулила впервые в попу мира, лежит толстый кошелек. А Элита же опоздала на вонючий автобус, не знает, как добраться до своего сарая, в котором из еды есть только полбатона и дешевый чай. Но почему жизнь так несправедлива? По щекам Кропченкиной потекли слезы, и тут к ней подошла незнакомая женщина. «Хорош реветь! Тебе куда?»